на свое тело. Он узнал, что транспортировку из Милана в клинику организовал его домашний врач, старый друг. Медицинская страховка покрыла эти расходы, как и его содержание в клинике. Когда понадобились деньги, чтобы купить белье, рубашки, брюки, книги, проигрыватель для компакт-дисков и сами диски, он связался со своим банком. Выяснилось, что его счет закрыт но чуть ли не на завтра ему были переведены и выплачены несколько тысяч марок. Через шесть недель пребывания в клинике ему исполнился 51 год. Утром ему принесли букет — 51 желтую розу. На приложенной карточке стояли три буквы «Т» — торговый знак компании по переработке и реализации какой-то продукции, неизвестной ему. После обеда пришел его старый друг, врач. Хорошо выглядишь, даже более загорелым и здоровым, чем в прошлый раз. Когда это было? Года полтора тому назад или весной, на твоем вернисаже. В всяком случае, хорошо, что скоро ты опять будешь дома. Не представляю, как буду жить дальше. Юте я не хотел звонить, но придется. Мне ведь полагаются пенсия по инвалидности, социальная жилплощадь и кто-то, кто будет ухаживать за мной. но ну, из этих, проходящих альтернативную службу. «Я думаю, ют уже обо всем позаботилась, она побеспокоится обо всем». Они сидели на берегу озера, Томас в инвалидной коляске его друг на скамейке. Томас вдруг почувствовал, что нужно быть очень внимательным по отношению к тому, что тот говорит и спрашивает. Но им овладело любопытство, и он осторожно заметил. «Кое о чем мне тоже хотелось бы знать. Все образуется само собой. Я считаю, что ты умно поступил, все поручив Юте. Тебе самому не нужно ни о чем беспокоиться». «Скоро придут будни, и они будут нелегкими». Друг положил руку ему на плечо. «Мне импонирует, что ты хочешь увидеться с Ютой лишь после того, как будешь в нормальной форме». «И скоро это будет?» «Думаю, месяца через два». «Я тут переговорил с врачами, они считают, что твое состояние еще улучшится, и будет неплохо, если твое сердце еще немного побудет у них под контролем». Друг оставил ему небольшую бандероль от Юты. Томас распечатал ее и нашел там каталог своей весенней выставки. Она действительно состоялась организовала ее Вероника в своей Гамбургской галерее. Это была графика. Вероника собрала его наброски и зарисовки и выставила их на продажу по заоблачным ценам. Томас обнаружил также небольшую брошюру, якобы его авторства. мысли о строительстве фантастического моста через фантастическую реку. Это был доклад, который Юта сделала весной в Гамбурге от его имени. Он узнал те мысли, которые приходили ему в голову, и которые он время от времени записывал в тетрадку. Должно быть, Юта нашла ее и обобщила его мысли в форме доклада. Ее введение к докладу было сформулировано как вступительное слово. Юта сумела подать его публике как человека, который бежит от полнокровной жизни, и отправляется в путь, чтобы свободным и одиноким глубже понять архитектуру мостов и придать ей завершенность форм. Поэтому и доклад делал не он. По ее мнению, максимум, на что он согласен, это перепоручить ей работу с рукописью. Поэтому и мост через Гудзон он не будет строить лично. Он поручит это ей, чтобы полностью посвятить себя проекту, не отягощать себя решением бюрократических, политических и финансовых проблем. Томас засмеялся. Он никогда не ожидал от Юты, что она так ловко сможет его, Томаса, переработать и реализовать на рынке, при этом выхватив у него из-под носа мост через Гудзон. Да и Вероника тоже. И она продемонстрировала при его переработке и реализации талант, наличие которого он и не предполагал. Тут он просто расхохотался. Еще только Хельги не хватает. Глава 13. Хельга приехала на новом БМВ. старая сдала в качестве первого взноса за этот. Почему меня забираешь ты? Почему не приехала Юта? Он, который раньше собирался раз-два и появлялся на вокзале или в аэропорту в самую последнюю минуту, еще со вчерашнего дня сидел возле упакованных чемоданов и ждал, когда Юта за ним приедет. Он был взволнован. Уют и забот полон рот. Ты что, не хочешь ехать со мной? Вызвать тебе такси или машину с водителем? Нет, ну а вдруг? Он посмотрел на свои неподвижные ноги. Если у тебя возникнут проблемы с катетером,